Общество теперь как-то не умеет развлекаться без карточных игр. Зальцман возобновил благотворные уроки госпожи Беме, и я тем усерднее внимал его получением, что и сам убедился. Ценой столь незначительного самопожертвования, коль скоро карточную игру можно признать за таковое, ты приобщаешься ко многим удовольствиям и чувствуешь себя в обществе куда не принужденнее. Мы извлекли на свет Божий старый давно позабытый пикет. Я выучился в Висту и завел себе по совету моего ментора особый кошелек для игры, который при любых обстоятельствах должен был оставаться неприкосновенным. Все это дало мне возможность проводить большинство вечеров вместе с Зальцманом в лучших домах, где ко мне обычно очень благоволили и прощали разные мелкие промахи, на которые мне впрочем очень мягко указывал мой друг но видно для символического постижения того как необходимо даже внешне приспосабливаться к обществу и по нему равняться я был вынужден сделать нечто оказавшееся мне тогда крупнейшей неприятностью у меня были очень красивые волосы, но мой страсбургский парикмахер стал уверять, что сзади они слишком коротко подстрижены, и он не может сделать из них прическу, в которой было бы пристойно появляться в обществе. В те времена полагалось только спереди оставлять кок коротких завитых волос, все же остальные, начиная с темени, либо заплетать в косу, либо убирать сзади в волосяной кошелек. Итак, мне следовало обзавестись накладкой, покуда собственные мои волосы Нет, растут, соответственно, требованиям моды. Он обещал, что никто не заметит этого невинного надувательства, против которого я сначала возмутился, если я решусь на него без промедления. Парикмахер сдержал слово, и меня повсюду считали за прекрасно причесанного молодого человека с великолепной шевелюрой. Но поскольку мне теперь приходилось с самого утра ходить завитым и напудренным, и в то же время заботиться, чтобы испарено или резкое движение не выдали моего секрета, это пошло мне на пользу. Я стал вести себя спокойнее и скромнее, привык ходить со шляпой под мышкой, и, конечно, в башмаках и чулках, под которые мне приходилось надевать еще другие чулки из тонкой кожи для защиты от реинских комаров ибо в погожие летние вечера они тучами велись над садами и лужайками. И если я в силу этих обстоятельств должен был воздерживаться от усиленного движения, то тем более оживленными и страстными сделались наши товарищеские беседы. Пожалуй, до тех пор мне никогда не случалось вести столь интересных разговоров. При моем образе мыслей и чувств, Мне ничего не стоило каждого принимать за то, чем он был, более того, за то, чем он хотел казаться. Эта искренность и неискушенность молодого духа, едва ли не впервые ощутившего свой расцвет, приобрела мне много друзей и приверженцев. Наша застольная компания возросла до двадцати человек, но так как Зальцман продолжал блюсти традиции, то все оставалось по-прежнему. А беседы стали едва ли не более чинными, поскольку теперь каждому приходилось считаться со многими слушателями. Среди новых нахлебников меня особенно заинтересовал некий Юнг, впоследствии известный под именем Штиллинга. Юнг Иоганн Генрих, 1740-1817 годы жизни, глазной врач, позднее профессор экономии в Марбурге. Спирит, автор теории духоведения, 1808 год. В своей автобиографии упоминает о встречах с Гердером и Гёте и его любимцем Лерзе. Мистические трактаты Юнга Штилинга имели большой успех в Германии и за ее рубежами. Во всем его облике, несмотря на старомодную одежду, и даже несколько грубоватые манеры, сквозила какая-то нежность. Парик с волосяным кошельком не портил его значительного и приятного лица. Голос у него был тихий, не будучи слабым или натреснутым, но становился силен и благозвучен, когда обладатель его распалялся, а это случалось нередко. При ближайшем знакомстве он обнаруживал здравый смысл – основывавшийся на чувстве и потому легко поддававшийся влиянию симпатий и страстей. Из этого же чувства рождалось его восторженное отношение к добру, истине, справедливости в их чистейших проявлениях. История жизни этого человека была очень проста, но богата событиями и разнообразной деятельностью. Источником его энергии была непоколебимая вера в Бога и в помощь непосредственно от Бога исходящую, которая так очевидно выражается в непрестанном Божьем промысле и в непременном избавлении от всех бед и напастей. Юнг столько раз в жизни испытал это на себе и продолжал испытывать даже теперь, в Страсбурге, что никогда не зная, на что он будет существовать следующую четверть года, Смело вел, конечно, умеренную, но все же беспечную жизнь и очень серьезно учился. В молодости он собирался стать угольщиком, но затем почему-то занялся портняжьим ремеслом. Попутно он овладел более высокими знаниями и, подчиняясь своей любви к преподаванию, стал добиваться должности школьного учителя. Из этого, однако, ничего не вышло, и ему пришлось вернуться к труду ремесленника – от которого он, впрочем, не раз отрывался, так как во многих семьях к нему чувствовали симпатию и доверие, а частенько приглашали его занять место домашнего учителя. Однако внутренним, подлинным своим воспитанием он был обязан той распространенной породе людей, которая на свой лад ищет спасение, стараясь усовершенствовать себя чтением Святого Писания и благочестивых книг, а также... Взаимными поучениями и исповедями, и таким путем достигает на диво высокой степени культуры. Поскольку то, что постоянно и повсюду занимало их, покоилось на простейшей основе нравственности, благожелательности и благотворительности, и отклонения от этой нормы, встречавшиеся среди столь скромных людей, могли быть лишь незначительными то совести в большинстве случаев оставалась чистой, дух бодрым. Отсюда и зародилась культура не искусственная, а напротив совершенно естественная, которая вдобавок имела еще и то преимущество, что она соответствовала всем возрастам и сословиям и по самой своей природе была общедоступна. Потому-то эти люди в своем кругу были весьма красноречивы и умели найти подобающие добрые слова, говоря даже о самых щекотливых, самых сложных сердечных делах. Таков был и наш славный юнг. В узком кругу, состоящем пусть даже не всегда из единомышленников, но по крайней мере из людей, невраждебных его образу мыслей, он был не только словоохотлив, но и красноречив. Особенно хорошо он рассказывал историю своей жизни, отчетливо и живо воссоздавая все ее перипетии. Я уговаривал его записать все это, и он не обещал. Но так как своей манерой рассказывать он походил на лунатика, который при оклике падает с высоты, или на тихий ручеек, начинающий бурлить при малейшей преграде, то в большом обществе ему бывало не по себе. Вера его не терпела сомнений, Убеждения насмешек. Будучи неистощимым собеседником, когда ему не возражали, он мгновенно умолкал при малейшем противоречии. В таких случаях я обычно приходил ему на помощь, и он платил мне за это искренней любовью. Образ мыслей Юнга был не чужд мне, ибо я уже изучил его на моих лучших друзьях и подругах. К тому же Юнг нравился мне своей естественностью и наивностью — почему и чувствовал себя со мной превосходно. Направление его духа было мне приятно, а веры в чудеса, которая так его поддерживала, я старался не задевать. Зальцман тоже бережно к нему относился. Я говорю бережно, ибо по своему характеру, складу, возрасту и положению он держал сторону разумных, вернее рассудительных христиан, чья религия, собственно, покоилась на честности и мужественной независимости, и которые поэтому неохотно предавались чувствам и фантазиям, способным завести их в туман и мрак. Этот разряд людей тоже был респектабелен и многочислен. Все честные работящие люди друг друга понимали, придерживались одинаковых убеждений, жили одинаковой жизнью. Лердзе, другой наш сотрапезник, тоже принадлежал к их числу. Лердзе Франц, христиан, 1749-1800 годы жизни, студент-богослов, позднее преподаватель военной академии в Кольмаре. Это был в высокой степени честный и при ограниченных денежных средствах весьма умеренный и аккуратный молодой человек и всех студентов, которых я знавал, никто не был так скромен в своем образе жизни и хозяйстве. Одет он был чище нас всех, хотя и ходил всегда в одном и том же костюме. К своему гардеробу он относился необыкновенно заботливо. Все вокруг себя держал в чистоте и требовал, чтобы в этих житейских делах все следовали его примеру. Ему никогда не случалось прислониться к чему-нибудь или положить локти на стол. Он не забывал пометить свою салфетку и строго выговаривал служанки, если стулья не были безукоризненно чисты. При всем этом в его внешнем виде отсутствовала какая-либо чопорность. Говорил он всегда откровенно, определенно, с суховатой живостью, с легкой шутливой иронией, которая очень шла к нему. Фигура у него была ладная, статная и довольно высокая, Лицо рябоватое и невзрачное, но взгляд маленьких голубых глаз отличался веселостью и проницательностью. Если у него и так было достаточно поводов читать нам различные наставления, то мы еще вдобавок сами избрали его своим учителем фехтования. Он прекрасно владел рапирой, и ему, видимо, доставляло удовольствие донимать нас необходимой при этом занятии педантичностью. Зато мы действительно многое у него переняли» и обязаны ему приятными совместными часами, проведенными в усиленном движении. Благодаря этим своим качествам, Лерзе сделался непременным судьей и арбитром во всех мелких и крупных ссорах, которые хоть редко, наслучались в нашем кругу, когда Зальцману не удавалось по-отечески их уладить. Не придерживаясь внешних форм, накладывающих такой неприятный отпечаток, На университетскую жизнь мы составляли общество, сплоченное обстоятельствами и доброй волей. Посторонние могли соприкасаться с ним, но не могли в него проникнуть. При разборе наших внутренних неурядиц Вердзе выказывал полнейшее беспристрастие. Если же ссора уже не могла быть улажена словами и объяснениями, умел сделать неизбежное удовлетворение достойным и безопасным. На этот счет не было человека искуснее его. Он частенько говорил, что если уж небо бы не угодно было сделать его героем войны или любовных историй, он готов удовлетвориться второстепенной ролью секунданта. Он всегда оставался верен себе и мог служить образцом добродушия и постоянства. А потому я с любовью сохранил его образ. И когда стал писать Гетца фон Берлихингена, Ощутил потребность поставить памятник нашей дружбе и нарек именем Франца Лерзе, бравого воина, с таким достоинством умеющего подчиняться. В то время, как он с обычной своей юмористической суховатостью то и дело напоминал нам о наших обязанностях по отношению к себе и другим, и учил соблюдать известную дистанцию между собой и людьми, Дабы, возможно, дольше мирно с ними уживаться, мне приходилось внутренне и внешне вести борьбу с совсем другими обстоятельствами и противниками, ибо я пребывал в разладе с самим собой, с окружающим миром, более того, со стихиями. Здоровье больше не подводило меня ни в каких моих предприятиях и начинаниях, но во мне еще сохранилось... Известная раздражительность, временами лишавшая меня внутреннего равновесия. Резкие звуки заставляли меня содрогаться. Вид болезни возбуждал во мне годливость. Но еще больше пугало меня головокружение, которое я всякий раз испытывал, глядя вниз с высоты. Эти мои недостатки я старался изжить, и за недосугом, несколько крутыми мерами. Вечером, когда играли «Зорю», Я ходил около барабанов, от дроби и грохота которых у меня в сердце готово было разорваться. Я поднимался в полном одиночестве на самую вершину соборной башни и добрых четверть часа просиживал в так называемой шейке под капителью, прежде чем отважиться выйти на воздух, где, стоя на площадке величиной не более локти в квадрате и не имея за что ухватиться, ты видишь перед собою всю необъятную страну в то время как липные украшения скрывают от тебя собор и все, на чем и над чем ты стоишь. Ощущение такое, словно ты поднялся в воздух на Монгольфьере. Монгольфьер по имени французского изобретателя Монгольфьер – первый воздушный шар, 1783 год, поднимавшийся нагретым воздухом. Таким страхом и мучением я подвергал себя до тех пор, пока совсем этим не свыкся: позднее, при восхождениях на горы, при геологических изысканиях, на больших постройках, где я в запуске бегал с плотниками по выступам и карнизам, а также в Риме, где приходится проделывать такие же головоломные штуки, чтобы поближе рассмотреть великие произведения искусства. Мне очень пригодились эти предварительные упражнения. Поэтому и анатомия приобрела для меня двойную ценность. Она приучила меня переносить отвратительнейшие зрелища и в то же время удовлетворяла мою жажду знаний. Итак, я посещал клинику доктора Эрмана Старшего и лекции по акушерству его сына с двойной целью почерпнуть многообразные знания и освободиться от чувства омерзения. И я своего добился. Все это перестало выводить меня из равновесия. Но не только против этих чувственных впечатлений, а и против игры воображения я старался закалить себя. Мне удалось выработать в себе равнодушие к жути и ужасам темноты, к кладбищам, уединенным местам, к пребыванию ночью в церквах и часовнях, И тому подобному. Я стал одинаково чувствовать себя и днем, и ночью в любом месте. И даже много позже, когда у меня появилась охота еще раз, как в молодости, испытать трепет в такой обстановке, мне уже едва удавалось ощутить его при помощи самых странных и страшных картин, которые я вызывал в своем воображении. Этим старанием сбросить с себя гнет и тяжесть того серьезного и тяжелого, что властвовало надо мной, и казалось, мне то силой, то слабостью, несомненно, пришла на помощь свободная, компанейская, подвижная жизнь. Она все больше нравилась мне, я привык к ней и научился, наконец, непринужденно ею наслаждаться. Нетрудно подметить, что человек чувствует себя освободившимся от своих недостатков, когда он живо представляет себе недостатки других и самодовольно о них распространяется. Разве же неприятное ощущение, осуждая и злорадствуя, возвышаться над себе подобными? Поэтому хорошее общество, малолюдное или многолюдное, преимущественно этим и занимается. Но ничто не может сравниться с тем уютным самодовольством, которое мы испытываем, возведя себя в судьи над высшими и власть Над правителями и государственными людьми, или же объявляя те или иные общественные институции неудачными и нецелесообразными. Ведь мы замечаем лишь возможные и действительные препятствия, но не принимаем в расчет величия намерений и помощи, которые следует ожидать от времени и обстоятельств для всякого начинания». Тому, кто помнит положение французского государства, кто точно и подробно знает его из позднейших описаний, нетрудно себе представить, как в те времена в полуфранцузском Эльзасе говорили о королей и министрах, о дворе и фаворитах. Для моей любознательности это были новые, а для моего юношеского умничения и самомнения весьма желанные темы. Я все отмечал, прилежно записывал, И теперь из того немногого, что у меня сохранилось, вижу, что подобные сведения, пусть даже подчеркнутые в тот момент из сплетен и недостоверных слухов, впоследствии все же приобретают известную ценность, ибо дают возможность сравнить тайное, сделавшееся явным, с тем, что тогда уже было раскрыто и предано гласности, или сравнить неправильные мнения современника с суждениями потомства». Праздные гуляки мы ежедневно видели, как проект украшения города удивительнейшим образом переходит от чертежей и планов к осуществлению. Интендант Гайо завялся целью перестроить кривые закоулки Страсбурга и создать распланированный по линейке солидный и красивый город. Блондель, парижский архитектор, составил проект, согласно которому участки 140 домов владельцев расширялись, 80 уменьшались, а прочие оставались неприкосновенными. Этот уже получивший одобрение план должен был, однако, осуществляться не сразу, но постепенно и город тем временем пребывал в причудливом промежуточном состоянии между формой и бесформенностью. Если, например, предстояло выпрямить дугообразную сторону улицы, то любой желающий мог выдвинуть свой дом на новую линию. Его примеру следовал либо ближайший сосед, либо третий или четвертый от него. Таким образом возникали нелепейшие углубления, служившие дворами для оставшихся позади домов. Насильственных мер здесь не принимали, но и без принуждения все дело бы застопорилось а потому никто не имел права производить ремонт или переделку, выходящую на улицу, части приговоренного дома. Все эти комические случайные несообразности давали нам бездельникам поводы для насмешек и всевозможных предложений в духе Береша по улучшению и ускорению строительства. Мы громко выражали сомнения в осуществимости этого проекта, хотя некоторые новые прекрасные здания должны были внушить нам совсем иные мысли. Насколько удачно этот проект был осуществлен впоследствии, я уже сказать не могу. Другой любимой темой протестантов-стражбурстов было изгнание иезуитов. Орден иезуитов, основанный в 1639 году, для борьбы с распространением протестантизма в католических странах, был в 1764 году изгнан из Франции, а в 1773 году распущен Папой Климентом XIV. Орден существовал нелегально до 1814 года, когда снова был восстановлен Папой Пием VII. Едва только Страсбург стал французским, как сие отцы начали ходатайствовать о предоставлении им здания под коллегию. Вскоре они здесь утвердились и соорудили великолепную школу до того близко к собору, что задняя стена иезуитской церкви закрыла собою треть его фасада. Здание это должно было образовать правильный четырехугольник с садом посередине. Три стороны его уже были готовы. Оно было каменное, добротное, как и все постройки иезуитов. Потеснить или даже вытеснить протестантов входило в намерение этого ордена, поставившего себе целью полностью восстановить старую веру. Падение иезуитов, естественно, доставило величайшее удовлетворение их противникам, которые не без удовольствия наблюдали, как те продавали свои вина, укладывали свои книги. Здание коллегии должно было теперь отойти к другому, вероятно, менее деятельному ордену. До чего же радуются люди, освободившись от противника или даже от стража? Стадо не понимает, что без собаки оно становится добычей волков. Так как каждому городу положено иметь свою трагедию, заставляющую содрогаться еще и последующие поколения, то в Страсбурге частенько вспоминали злополучного претора Клинглина, который сначала достиг высших почестей, неограниченной власти над городом и страной, наслаждаясь всем, что дают человеку богатство, почет и влиятельное положение, а под конец впал в немилость при дворе, был привлечен к ответственности за все деяния, на которые до сих пор смотрели сквозь пальцы, брошен в темницу, и там уже старцем за 70 лет умер таинственной смертью. Клинглин, Франц и Иосиф в 1685-1755 годы жизни, претер и старого стратбургского патрицианского рода, был обвинен в превышении власти и взяточничестве и в 1752 году заключен в тюрьму, где умер при таинственных обстоятельствах.